Глава 9 «Малыш, мы тебя напугали?» «Прости, мы не ссоримся, мы просто так разговариваем», протягиваю ему шоколадку, выразительно глядя на мать. «Ты говоришь по-русски?» Мать поджимает губы, но хоть не орет больше. «Да», — тихо отзывается он и осторожно берет угощение. «Мерси». «А хочешь, вместе приготовим что-нибудь?» «Предлагаю». «Давай приготовим фруктовый салат». Ты любишь фруктовый салат?» Мальчик кивает. В его глазах появляется интерес. Он осторожно подходит ко мне. Я в очередной раз удивляюсь, какой он худенький, почти прозрачный. «Я пойду подышу воздухом», — говорит мама. «Позовете, как готово будет». Вот так всегда было. Мы с отцом готовили, накрывали на стол, а мать с сыркой лудерничали. «Кстати, где она?» Я ищу взглядом сестру и обнаруживаю ее возле мангала. Даже отсюда я слышу ее заливистый смех. И что мне совсем не нравится, вижу, как она без конца прикасается к Глебу. То как бы случайно заденет, то до плеча дотронется. Я сжимаю кулаки. Но это уже наглость совсем. Я с ней мужем делиться не собиралась. И если она так себя ведет, то лучше пусть держится подальше от моей семьи. «Йогурт!» — слышу я тихий голос. «Что?» — растерянно отзываюсь я. «Вот, йогурт!» — Мишель протягивает мне баночку. Я беру себя в руки, выдыхаю. «Спокойно, Аня. Дома устроишь разбор полета в Глебу. Не при мальчишке же!» Первая партия готова. Глеб несет к столу шампуры с ароматным мясом. Ирка семенит следом. Тут же откуда-то материализуется мама. Все дружно усаживаются за стол. На свежем воздухе аппетит просыпается. Я смотрю, как Миша ест с аппетитом салат, и сердце кровью обливается. «Ир, ну дай ему тоже шашлыка», — не выдерживаю я. «Там вон у с курицы есть». Ира недовольна на меня коситься. «Ладно, на, но только если живот будет болеть, не ной», — говорит она сыну. Если у ребенка болит живот, его надо врачу показать, замечаю я. Я показывала, ничего не нашли. Отмахивается она. Он как-то котлет наелся моих, и мы всю ночь в больнице провели. Если и сейчас повторится, ты с ним поедешь. Пока я тихо офигеваю, Ира уже переключается на Глеба. — А в чем состоит твоя работа? Это жутко интересно, — щебечет она. Я всю жизнь мечтала заниматься маркетингом. Реклама. Коротко бросает муж. Всякое разное. О, я тоже хочу, чтобы ты меня прорекламировал. Ирка бросает на моего мужа многозначительный взгляд. Радует только то, что Глеб никак не реагирует на ее призывы. Сидит, уставившись в одну точку, и о чем-то напряженно думает. Слышу знакомую мелодию. У Глеба телефон звонит. Он извиняется. встает из-за стола и уходит. «Положить тебе еще?» — спрашиваю я Мишу. Тот опасливо косится на мать и отрицательно качает головой. Ирка с мамой о чем-то тихо переговариваются, а я, чтобы занять себя, решаю пройтись, подышать. Прогулка не доставляет удовольствия. Перед глазами стоит Ирка в своем чертовом комбинезоне и с красными губами. Что за игру она затеяла? с такой внешностью ей нового мужа найти и расплюнуть. Зачем она к моему прицепилась? А Глеб чего молчит? Ну не посылать же ему наглую бабу при всех. Раздосадованная, я возвращаюсь назад. В глаза сразу бросается отсутствие и Глеба, и Ирки. «А Ира где?» — спрашиваю я маму. «В туалет отошла», — отвечает она. «Давай уберем со стола». «Ага». «Знаю я это ее, давай уберем». Это подразумевает, что я буду убирать, а она командовать. Но мне так хочется поскорее уехать, что я молча начинаю прибираться. Я беру в руки тарелку с оставшимся салатом и иду к мусорным контейнерам. Не доходя пару метров, я слышу визгливый голос Ирки и Глеба. Недолго думая, я захожу за контейнеры и впадаю в ступор. Они стоят близко. Слишком близко. Сестра улыбается, а мой муж что-то говорит ей тихо. Ирка вдруг забрасывает руки на шею моего мужа и тянется к нему своими мерзкими красными губами. «Глеб!» — выкрикиваю я в ужасе. Муж резко сбрасывает руки Ирины со своей шеи и оборачивается. «Что это значит? Вы сдурели?» Я так крепко сжимаю в руках миску с салатом, что пальцем больно становится. «О, вот и наша пустышка пришла!» — скальца Ира. «Как раз вовремя!» «Вот именно! Какого фига ты вешаешься на моего мужа?» Я делаю шаг к ней. «Он совсем не против, правда, Глебушка?» «Отвали!» — грубо бросает ей Глеб и поворачивается ко мне. «Ань, это не то, что ты подумала!» «Ну, конечно! Вы весь день обмениваетесь странными взглядами, шушукаетесь по углам, а теперь еще и обжимаетесь, «Конечно, это совсем не то. Что происходит, Глеб?» «Ну, скажи ей», — требовательно говорит Ира. «Давай поговорим дома». Глеб берет меня за локоть и тащит к машине. «Никуда я не поеду, пока не объяснишь мне, что происходит», — упираюсь я. «Правильно, Анька, ты должна знать правду», — выкрикивает мне вслед сестра. «Аня, прошу тебя», — почти рычит Глеб. «Поехали домой. Я все объясню, без посторонних». «Ладно», — секунду помедлив, говорю я, «подожди, я сестру с днем рождения поздравлю». Я подхожу к Ирине и, прежде чем она успевает пикнуть, надеваю тарелку с салатом ей на голову. «С днем рождения, сестренка», — говорю я, разворачиваюсь и иду к машине, игнорируя Глеба и истеричный визг Ирины.